На квартиру, где все случилось, где в свой последний приезд из фрунзы я слышала, как шелковисто-заливисто смеялась Реночка, возвращаясь из школы, где сейчас существовала лестница, на которую выбросили маму, я не просила сестру проводить меня. Туда я должна была съездить одна. А на прежнюю нашу, на Васильевском острове, мы поехали вместе. Дверь открыла незнакомая женщина.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 звалась хозяйка квартиры. Примета послевоенной поры, душевная широта чужих людей. Да нет, что вы, спасибо, не нужно. Да и куда? Ни у сестры, ни у меня дома не было. Мы спросили, не разыскивал ли нас случаем отец. Никто не спрашивал, никто не приходил. постояли во дворе нашего детства. А помнишь, как тебя здесь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 не выдержу. Кто пришел? Кто тут стоит на площадке? Запречитала, заплакала она. Нас почти насильно втащили в квартиру. Был дома и Давид. Рядом с ним стояла красивая, удивительно милая молодая женщина. «Познакомься, это моя жена Лиза», — представил ее Давид. «Какой праздник, какое событие!» — восклицала Софья Захаровна. «Доставай вино. Мы как раз собирались обедать»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 в которой все было на прежних местах, вплоть до бархатного занавеса, делившего комнату пополам, я не сумела сдержаться. Изглубя, о которой мы так мало знаем, хлынули и полились слезы. Поняв, что не остановлюсь, ни при каких обстоятельствах не смогу взять себя в руки, я поднялась, извинилась. «Приходите, приходите к нам!» — неслось вдогонку. «Приходите к нам в гости, Томочка, Валечка!» Не знала вальчка и никто не мог указать, где похоронена мама Ирэночка. Неизвестно было, на каком краю света могила отца, раз он не вернулся. Не находя себе места, я отправилась в церковь. В 50 году туда стекалась масса горюющих людей. Поставила свечи за своих родных, на коленях молила высшие силы без осложнений вернуть мне сына, пощадить Колюшку. Просила помочь обрести в жизни приют. Получилось прикоснуться к камням моего трагического города. Любовь к нему была беспредельна. Получила мгновение, чтобы растянуться на ступенях Исаакиевского собора, прижаться к ним. В юридической консультации моих страхов не поняли и ничего толкового не посоветовали. Да что вас, собственно, беспокоит? Получите жилплощадь, работу, подойдите в суд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 Рассказывали они по очереди. Соизмерять блокаду города, смерть мамы и сестры, я ни с чем не могла. Как же страшно все блокадное. Невозможно представить. «Что тебе сказать?» — отозвалась на это Нина Александровна. «Не страшнее, наверное, чем все твое». «Спущусь-ка я в булочную, куплю к чаю твои любимые Наполеон и Буше», — заторопилась она. Кто-то на земле помнил название моих любимых пирожных. Это тоже судорогой прошлось по сердцу. Как и у Давида, в уютной квартире Нины все было на прежних местах. Те же матовые колпаки со стеклянными воланами на настенных лампах, люстра из розового стекла над круглым столом, белые стулья и кресла, жординьерки, книжные полки —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 с северных друзьях, как об общих. А Боря Магаршак, Илья Грановский, Ноя Левин живы, допытывалась я. Ася Чижикова здесь? Не встречала, не знаю. Видела Владимира Данскера, военврач. Спрашивала о тебе. А у тебя все такие же волосы. Глаза стали другие. Я дала себе за рук не спрашивать про раксану и про другую доносчицу, Норт. Об этом когда-нибудь потом, не сейчас. Но с замершим сердцем все-таки задала вопрос. «Роксану встречали?» «Здесь эта страхолюдина, здесь!» отозвалась Нина Александровна. «Так хочется спросить тебя обо всем, а боюсь притрагиваться. Вдруг причиню тебе боль?» не выдержала она. «Спрашивайте, не бойтесь. Сейчас болит самое-самое давнее. А все, что случилось после, как будто было не со мной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 сяду напротив тебя, хочу на тебя насмотреться. И потом, знаешь, Тома, когда начался голод, я думала об одном, одна мысль точила мозг и душу, как добраться до Томы. Я больше ни о чем не могла думать. Даже когда нас погрузили в поезд, везли в Биробиджан, я думала, выскочу, пересяду, только о тебе, чтобы рядом с тобой перебыть этот ужас. О настоящем меня спрашивали мимоходом, особенно не вникая, жива и слава Богу. Никто не знал, как со мной обходиться, как относиться к моему аресту, к лагерю. Еще не остывшие от своего военного несчастья, люди чему-то сочувствовали, но тяготели к выздоровлению, а не к болезни. Такое я сделала удивительное наблюдение. Оставалось отвести письмо сестре интинского пианиста. Времени было в обрез, Днем я ее дома не застала. Вторично мы с Валечкой приехали к ней в одиннадцать часов вечера. Дверь открыла соседка. мобель вон та комната, третья по коридору». Я постучала. Молчание. Еще, еще раз. Не отвечали. Тогда в последний. За дверью взорвался женский голос. «Совесть у вас есть? Что вы лезете в дом, когда люди спят? Нахальство!»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 В одном конце — партийный и смольный, в другом — брат с номером на спине. Межедаких флангов существовать непросто. Долго мы с сестрой шли молча. С неожиданно крутой откровенностью она проговорила. — У меня такое чувство, что ты незнакомый мне человек, что ты когда-то была моей сестрой, а потом что-то случилось и... В общем, ты умерла.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 Внутри все свело. Хотелось крикнуть «Единственная моя сестренка, не называй меня чужой, я не могу этого слышать, я родная, твоя!» Оставшись без опоры, Валечка одолевала все напасти в одиночку. Имя старшей сестры для нее выхолостилось в пустой звук. Ей было неведомо, как я пыталась до ареста вырвать ее из деддома, что делала для того, чтобы заполучить ее к себе.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 Когда она в первый раз открыла мне дверь, то не сказала даже «Здравствуйте» после десяти лет, что мы не виделись. Просто повернулась и ушла к себе в комнату. Я решил, что она не узнала меня. Тетя Дуня вступила за нее. «Не сердись. Сын погиб на войне. Муж от разрыва сердца умер в одночасье. Нервы никуда. Она говорит, не могу видеть этих несчастных сестер. Не выдерживаю». Предстояло понимать все, всех, ни на что не претендуя. Сказал же когда-то Александр Осипович, «Не можешь, тогда изменись сама». Я рвалась обратно на север. Провожала меня только Валечка. О чем-то напряженно думая, она не выдержала и спросила, «Ты все-таки скажи мне, за что тебя?» «Нормальный вопрос». Ведь человек за что-то отсидел семь лет. Как я могла ответить, ни за что? Сестра решила бы, я лгу или не хочу быть откровенной. Своим растерявшимся сердцем она, конечно, жалела меня. Береги себя, приезжай, Томуся. В бессилии извлечь из боли полное имя тому нечеловеческому, что уничтожило наш дом, надругалось над семьей и с отсидевшей сестрой едва ли не смертельно опасным, оставалось одно — храбриться. И в Вельске я отыскала знакомую по урдоме Капитолину С. Она предложила больше, чем ночлег. «Пусть сюда приведут сына. Побудешь с ним у меня». Филипп, уехав в командировку, избежал встречи. «Он все припоручил мне», — объявила Вера Петровна. «Принесла мне в подарок»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 Лишние толки, разговоры. Не надо. Я буду приводить его сюда. И так хватает всего. Я не выдерживала ее хозяйского уверенного тона, не желала признавать за ней полноту прав, не хотела быть ей благодарной, но боялась открытых столкновений с ними обоими. Стыд от того, что я растеряна перед свободой, мучил меня. Последнее мамино напутствие с сестрам, Доберитесь до тамочки",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 хотя улучшений со здоровьем не наметилось никаких. Тек находился в поездке. В поисках работы я снова методически обходила все подряд. Ответ был прежний – вакансии нет. Клава в своей хибаре поставил для меня топчан. Дала что-то заменявшее одеяло. Она работала в больнице медсестрой. Возвращаясь домой, глушила водку, пела жалостливые песни, заплетающимся языком убеждала. «Говорю тебе, не найдешь ничего!» Низа задавала веселые вопросы. «А ты понимаешь, зачем мы живем?» Добрый в сущности человек, она нещадно лупила свою дочь, которая забрала из детдома. Ужиться они не могли, и через какое-то время Клава отравилась. Вечерами я уходила к родным Сене Ерухимовича. Его сестра Фира служила в управлении лагеря. «Научи меня печатать на машинке, Фира. Может, устроюсь где-нибудь машинисткой?» «Давай, начинай», — ставила она передо мной машинку. Нигде не столуюсь я блюла гордость. «Нет-нет, цита нет, все в порядке». Как-то после очередного безрезультатного похода я понуро возвращалась к Клаве, Навстречу шла знакомая пара, муж с женой. Перейдя дорогу, они направились ко мне и протянули мне буханку хлеба. «Возьмите, Тамара, возьмите. Ничего не надо объяснять. Все знаем по себе». Потрясенность от столь откровенного сочувственного подаяния была настолько сильной, что буквально согнула меня. Лишь одно мое усилие в ту пору обернулось удачей.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 Умоляла его скорее откликнуться, объяснить ей все так, как сочтет нужным. Он медлил. Понимая, как ему горько и как не хочется отягощать материнскую душу, известием о том, что он не в ссылке, как я ей написала, а в лагере, я продолжал настаивать, ответь. Наконец, гонения на бывших заключенных в 1950 году были объяснены. Сполна. Точки над «и» расставлены самым беспрецедентным в юридической практике образом. В княж погост на гастроли прибыла основная труппа Сыктывкарского театра. Привезли спектакль по повести Бабаевского «Кавалер золотой звезды». Сеня Ерухимович, только что вернувшийся из поездки, пригласил посмотреть. В конце концов, это было лучше, чем видеть, как Клава сидит за бутылкой. Но спектакль был скучный, настроение тяжелое. Пообещав, что зайду утром, я после первого акта ушла. Сеня остался досматривать спектакль. А утром, подходя к центру поселка, где жила Сенина семья, я увидела несущуюся по деревянным настилам растрепанную, с опухшим от слез лицом фиру. Она кинулась ко мне. «Идем скорее к нам! Сему арестовали!»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 Сейчас же, если можно. Бывшие зэки, освободившиеся в сорок седьмом, обступили меня со всех сторон. Пытаясь уцепиться за какое-то логическое звено, разрывали на части. Вы с ним ездили на гастроли. Может, он совершал какие-нибудь махинации с билетами? Да что вы, нет. Может, говорил то, что не следует? Никогда ничего не говорил. Припомните, может, что-то замечали сами? Я ничем не могла утешить переплошившихся, взбудораженных арестом синих людей. Лица у всех были серые, вытянувшиеся. Спрашивали дурку друг друга. «Понимаешь что-нибудь?» «А что тут понимать?» Тяжело и весомо произнес наконец кто-то. Начался второй, тридцать седьмой. И начали его с евреев. «При тут евреи?» Не удивившись тому, что начался второй, тридцать седьмой, подумала я. Фира добилась свидания с братом. Я пошла с ней, захватив для Сени свою бывшую лагерную телогрейку. Сенины объяснения подтвердили то, что могло именоваться только сатанинским психозом власти. «Обвинений новых никаких», — сказал он. «Все те же, что были при первом аресте».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 нет то был не тридцать седьмой год шел пятидетый было чуть тише добивали недобитых уже не таких в расцвете сил какими были в тридцать седьмом обирали обобранных и люди как в той притче а под этих не плакали смеялись во всяком случае пытались о ля ля на сегодня мы кажется живы приговаривала приятельница француженка каждый вечер Остроумный лев Фрук шутил. «Гадаете, по какому принципу забирают голубчики?» «Без он их!» «Давайте-ка лучше купим сами билет до Красноярска. Заявимся к властям, вот, мол, прибыли, и Столыпинские не понадобятся». Из усть Кулумбского театра вернулись уволенные оттуда Хелла Фришер и китаец Шань. Шан чудом устроился в Сыктывкарский театр кукол. Румын Тарна, занимавший должность фармацевта при железнодорожной поликлинике на станции Микунь, устроил в амбулаторию с сестрой-хозяйкой хелу Оба стали усиленно хлопотать о месте для меня. И интернациональные связи выручили. Меня вызвали на переговоры, вызвали как раз в тот момент, когда колешку, наконец, положили в Цолповский стационар. Станция, где находилась поликлиника, отстояла от Княжпогоста на 100 километров. Уезжать в момент, когда Коля так остро нуждался в помощи, казалось немыслимым. Но поддерживать его при туберкулезе желез надо было хотя бы усиленным питанием. Для этого требовался заработок. В Микуни же главврач пообещал меня взять санитаркой. Оклад 300 рублей. Жилья нет и не обещают Через пару месяцев смогу вас перевести на должность медстатистика. Я согласилась. Хеллу приютили супруги Шпаковы. В двухкомнатной квартире большую комнату занимали они, маленькую, геолог. Хелла спала в кухне на полу слева. Мне положили матрац на полу справа. Теперь колешка мог за меня не волноваться. Я писала ему, работаю, живу в тепле и уюте.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 И не только сегодня, но и вчера, позавчера. Опухоли остались, появилась температура. Княж по гости я разыскала адрес лагерного врача. Незнакомая женщина-врач приняла меня враждебно. Я просила сделать для Колюшки и положенное, и невозможное. Посоветовать, какие нужны лекарства. Ему только 32 года. Он талантлив, добр, красив.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 Мне казалось, что я сумею уговорить княжпогостских медицинских светил посмотреть Колюшку. Разрешите, я сама их упрошу. Согласитесь только допустить их для консилиума. Не обижайтесь. Хорошо, сдалась она. Все равно они только подтвердят мой диагноз. Но в зону пройти им будет непросто. Это я понимала. Но там, за забором, изнемогал Коля. Если он написал «мне очень плохо», значит, ему было невыносимо худо. Из светил я знала лично только доктора Перельмана. Были еще два знаменитых врача — Ланда и Абрахам. С ними я знакома не была. Ланда, в прошлом известный профессор, выйдя из лагеря, жил в общежитии Развалюхи, где обитал и Симон. Вечерами они играли в шахматы. Симон помог его уговорить.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 Письма стали более уверенными. Лучше. Боли отступили. Только температура еще держится. Мне лучше. Опухоли, температура и боли. Я вспомнила, как Колюшка забыл на сцене текст Макара Чудры. Вспомнила и одно его признание. Он никогда не рассказывал про немецкие концлагеря. Только однажды вскользь обронил. Нас там облучали. Врачи отвечали на мои вопросы скупа Подождите, сделали посев. Недели через две станет все ясно. Вопреки чутью и страху, я еще надеялась на Колюшкино выздоровление, когда в Микунь с Нарочным мне привезли письмо от Симона. «Родная моя, бесконечно родная мне голубка, все, о чем мы говорили, сделано. Сегодня у Коли был Перельман». Диагноз его страшный – туберкулезный менингит. Завтра повторно будет Абрахам. Решили, что он нужнее, чем Ланда. Плохо, родненькая моя, очень плохо с Николаем. Состояние его чрезвычайно тяжелое. Выдержит ли несчастный наш друг, неизбывными муками своими ставший для нас одинаково близким и дорогим? Будем надеяться, что выдержит.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 Доктор Ланда подтвердил худшее. У него лимфосаркома. Добавил: "Преступно было делать кварц". Ни один ни другой не обещали колышки жизнь. Сам он верил в выздоровление, страстно хотел жить. А теперь, любимое честное слово, температура утром сегодня 36, к вечером 36,9. Сейчас, когда пишу,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 добывание для Колюшки чего-то из лекарств, приготовление еды. Три лазаретных барака находились на северной стороне цопа. "Добейся, чтобы тебя положили в тот, что стоит первым у забора", просила я Колюшку в письмах. Этот барак стоял напротив клавинного дома. Я брала в руки гвозди, молоток и под видом того, что чиню чёс или трубу, забиралась на крышу. Оттуда можно было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 и только когда ты на секунду показалась у третьей, я подскочил к форточке. «Оно, слазь!» — кричали мне вохровцы с вышки. Но Колюшка ждал восходов, и я снова забиралась на крышу. Наиболее рьяные вохровцы наводили на меня пулемет. «Немедленно сойди!» Под дождем за дряблый тез не всегда можно было зацепиться. я соскальзывала на землю И снова залезала наверх. Мало-помалу вохровцы привыкли. Некоторые перестали замечать. Я махала рукой. Спасибо. Отчисленные из ТЭКа после очередной кампании усиления режима Жора Бондаревский и Сережа Аллилуев, навещавшие Колюшку в зоне, все видели, знали, но успокаивали. Он очень хочет поправиться и, конечно, встанет на ноги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 А сегодня я чувствую себя лучше, но невыразимо слаб. Козавчера с одиннадцати ночи до трех был этот неврологический приступ. Думал, что не увижу утро. Сердце схватывало судорога, и нечем было дышать. Я должна была находиться при нем неотлучно. Ну, хотя бы возле ЦОЛПа. Снова просила знакомых похлопотать о работе в жизнь ильи княжпогосте.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 Совсем измотались. Туда-сюда. Я себе место найду. Возьмите деньги. Да не для себя, для Николая. Справлялась сама. Бешено и безрезультатно работал мозг. Колешком молот Война, плен, тюрьма, камера смертников, лагерь, невыносимые страдания и боли сейчас. Я не могу отдать его смерти. Языческий инстинкт требовал. Ищи, действуй. Я готова была договориться с темными, смутными силами. Ночью толчок. Если встану, дойду босиком до леса, он останется жить. Вставала и шла. И только исполнив приказанное самой себе, на час находила успокоение. Отповедь Ильи Евсеевича принесла пользу, втолковала сердцу действительность.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 Меня отговаривали. С ума сошла. При теперешних арестах он вас просто не выпустит оттуда. Остановитесь. Пытался меня образумить и наш пианист Дмитрий Фемистоклевич караяниди Не делайте этого. Вас арестуют. Но мое решение было непреклонно. К порогу одноэтажного зарешеченного дома, оперчика отдела, я бежала, не чуя под собою ног. Все могла смести на пути, правом страдания и боли. «Мне нужен начальник третьего отдела!» «На обеде!» Дождалась. Хозяйской походкой он двигался к своему департаменту. «Мне нужно к вам». «В чем дело?» «Примите, скажу». Жестом он приказал охране пустить. Усевшись за свой стол, не спеша отодвинул бумаги, указал на стул напротив. Я не опускала глаз под его металлическим изучающим взглядом. Ну, что там? Дайте мне разрешение пройти на ЦОЛП к больному. Опять леденящий взгляд. На каком основании? Я люблю этого человека. Он любит меня. Вы это знаете. Понимаете, что просите? Понимаю. Долго смотрел на меня. В упор.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 Выборочные слова. Как удавалось не только не плакать, не биться, не стенать. «Тебя сактируют по болезни. Мы добьемся. Я тебя заберу. Мы все сделаем», — шептала я. «Ты еще придешь? Придешь? Обещай». Колины руки с верой и страстью держали мои. Время мое истекало. «Непременно. Обещаю».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 откошенная тем что знала истину теперь не с чьих то слов а сама хорошо осведомленные о состоянии колюшки не задав ни одного вопроса астахов подписал мне пропуск на второе свидание вернувшись после встречи с колюшкой записала себе в тетрадь только чтобы ты так не мучился пусть бог хоть как то спасет тебя хоть как то умерит страдания. ничего не знаю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 В день моего освобождения было все, предзнаменование, безысходность. Колюшка все-таки хоть небольшое, на письмо матери написал. А что могла ей теперь сообщить я? Что вообще я натворила, разыскав ее? Колюшкин, сополатник Михаил, скрупулезно отчитывался за сутки. В четыре часа он стал просить кушать. Мы его накормили.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 Сбросит в свалочную яму для заключенных. Неизвестно где. В Ленинграде маму выбросили на лестницу. Сбросили куда-то Реночку. Может быть, и отца. Теперь Колю. Я не могу. Я не смогу этого вынести. Пошла на ЦОЛП к старшему надзирателю Сергееву. Он сидел на вахте. Если есть на земле хоть что-то, самое малое,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 Медленно открылись. Оттуда выехали запряженные лошадью дроги. На них, сколоченные заключенными друзьями, гроб. Лошадь остановилась. Стоял Сергеев. Вышел другой надзиратель. И я на коленях у дрог. Стальноглазый надзиратель вложил мне в руки в вожжи. «Везите!» Дорога шла через поселок. У некоторых домов стояли люди. Колюшку знали, любили, крестили, плакали. Спасибо им. Тем, кто стоял, кто вышел из дома той ночью. За поселком по дороге к кладбищу взад и вперед ходил Дмитрий Фемистоклевич. Несколько тековцев убежали из стоящих на станции вагонов. Конвой был новый, начал палить из нагана. Всех вернули. Я прощалась с Колюшкой. Так он сдержал свою чудовищную клятву. Я буду по ту сторону зоны скорее, чем ты думаешь. Обещаю. Клянусь. Засыпали могилу. Коли больше не было. И времени не стало. Не стало и меня. Дима не уходил. Я просила оставить меня одну. Легла на могильный холм. Земля была живая.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 Заглянула в твою душу, где с уходом Коли вечный мрак. Я видел, как ты добивалась, чтобы тебя пропустили к нему. Видел, что здесь не романтика, человечность. Причем я видел, что ты о многих беспокоилась, чего не могу сказать ни об одном человеке, освободившемся из лагеря. Затем случилось непоправимое, заболел Коля. Твоя преданность, твоя забота выше человеческих.